Мсье Шарль стал молча рассматривать другой лист. Буксирный пароход на «Найстривер» дымя тянет за собой две огромные баржи. Мысленно он отметил, все искусство этого витла. в сущности заключается в том, что он умеет схватывать и запечатлевать эффектные моменты. Главную роль в его работах играли не столько краски и углубленные истолкования жизни, сколько умение создавать чисто сценические эффекты. Этот стоявший перед ним человек умел подмечать живописное в самом обыденном, и, тем не менее, мсье Шарль взял в руки последнюю репродукцию — сквер под моросящим дождем. Благодаря какому-то неведомому свойству своего таланта Юджину удалось в точности передать впечатление дождевых капель, брызжущих на серые каменные плиты, ярко освещенные фонарями. Он уловил также разнообразие оттенков света, огни кэбов, трамваев, освещенных витрин, уличных фонарей, подчеркивающих черноту толпы и неба. Эта работа была, безусловно, значительной и по краскам. Каков размер оригиналов? спросил мсье Шарль. Почти все тридцать дюймов на сорок. По его тону Юджин не мог догадаться, вызван ли этот вопрос интересом к его картинам или просто любопытством. — И все, надо полагать, писано маслом? — Да, все. — Недурно сделано, должен вам сказать, — осторожно заметил мсье Шарль. — Есть, конечно, излишний нажим в сторону драматического эффекта, но... — Это репродукция, — начал был Юджин, надеясь обратить его внимание на несовершенство печати и заинтересовать более высоким качеством оригиналов. «Да, — Да-да, я понимаю, — перебил его мсье Шарль, прекрасно зная, что он скажет, — Репродукции никуда не годятся. Но все же они дают достаточное представление об оригинале. Где помещается ваша студия? Вашингтон-сквер номер 61. Как я уже говорил вам, продолжал мсье Шарль, записывая адрес Юджина на его визитной карточке, наши возможности в смысле устройства выставок чрезвычайно ограничены, и плату мы взимаем высокую. У нас есть много вещей, которые мы просто вынуждены выставлять. Трудно сказать заранее, когда представится возможность. Но, если вам угодно, я могу как-нибудь зайти и взглянуть на ваши картины. Лицо Юджина выражало огорчение. Двести долларов. Целых двести долларов. Под силу ли ему такая сумма? А между тем выставка может иметь для него огромное значение. Но, по-видимому, этот человек вовсе не горит желанием сдать ему зал даже за эту цену. И я зайду к вам. «Если разрешите», — повторил месье Шарль, заметив его настроение. «Я думаю, что это и для вас лучше. Мы должны очень осторожно выбирать вещи для выставок, ведь у нас необычная галерея для продажи картин. Как только представится возможность, я дам вам знать, если угодно, и вы мне сообщите, подходит ли вам время, которое я укажу. Я буду весьма рад посмотреть ваши этюды. Они по-своему очень хороши. Наверняка, конечно, сказать не могу, но может представиться случай... Через неделю, дней десять, как-нибудь в промежутке между двумя выставками. Юджин незаметно вздохнул. Так вот как это делается. Его самолюбие было задето. Но так или иначе устроить выставку нужно. Если понадобится, он пожертвует на это 200 долларов. Где-нибудь в другом месте выставка не будет иметь такого значения. Хотя, по правде говоря, он надеялся, что его картины встретят лучший прием. — Я буду очень рад, если вы ко мне заглянете, — задумчиво сказал он, наконец. — Я думаю, все-таки снять у вас зал, если удастся, и мне интересно будет узнать ваше мнение о моих работах. Месье Шарль поднял брови. — Отлично, — сказал он. — Я вас уведомлю. Юджин вышел. — Какая неприятность, — думал он. — Он мечтал, что ему устроит выставку у Кельнера бесплатно, так как его картины произведут большое впечатление, — а там, оказывается, даже не интересуется ими. С него еще возьмут 200 долларов, чтобы выставить их. Это было большим ударом, большим разочарованием. Все же это принесет ему некоторую пользу, — размышлял он по дороге домой. Критики будут обсуждать его работы, как они обсуждают работу других художников. Если действительно осуществится, наконец, то, о чем он столько мечтал и на чем строил столько планов, они увидят, на что он способен. Выставка у Кельнера представлялась ему радостным событием, венчающим его карьеру художника, а ведь он, возможно, уже близок к этой цели. Она вполне достижима. Мсье Шарль захотел увидеть остальные его вещи. Он не отказался познакомиться с ними. Уже одно это — большая победа.